Глава 3. Создание эффективных OKR. Амаха. Речь не о городе в штате Небраска и даже не о местечке в Нормандии, где 6 июня 1944 года высадились союзные войска. Наша Амаха это слово, которое во время игры часто произносил Пейтон Мэнинг, легенда американского футбола. Недавно Мэннинг вышел на пенсию. Даже если вы не фанат американского футбола, наверняка знаете, что Пейтон Мэннинг – один из лучших игроков Национальной футбольной лиги. Известно, что Мэннинг всегда тщательно подбирал момент для атаки. Он приближался к линии, осматривал позиции защиты, а когда был готов, кричал "Амаха". После этого команда разыгрывала мяч, и схватка начиналась. Мэнинг просил дать ему пас, только если знал, что может воспользоваться малейшей оплошностью защиты противника. Итак, мы собираемся крикнуть вам Амаха. Прежде чем вы начнете использовать OKR и получать все те преимущества, которые мы обозначили в первой главе, следует научиться создавать сильные и эффективные цели и ключевые результаты. И сейчас мы расскажем вам, как это делать. Поехали. Мы рассмотрим процесс создания OKR, сформулируем характеристики качественных OKR, подскажем, как облегчить эту работу и предупредим о подводных камнях на пути к эффективным целям и ключевым результатам. Мы поговорим о разнице между OKR и метриками здоровья компании, об оценке OKR, обсудим, насколько часто вы должны пересматривать их, какое количество OKR является оптимальным и как именно их разрабатывать. Кстати, Мэннинг никогда не рассказывал, почему он использовал слово Амаха и не открыл тайну даже выйдя на пенсию. Но вы же понимаете, почему мы это делаем. Готовы? Амаха. Создание сильных целей. Вспомните наше определение целей из главы 1. Цель, Объектив. Краткое изложение главной качественной цели, призванной продвигать организацию в желаемом направлении. По сути, это вопрос, что мы хотим сделать. Правильно сформулированная цель имеет временное ограничение, квартал, и должна вдохновлять вашу команду и отражать ее коллективное видение. На первый взгляд, это не слишком сложный подход. Тем не менее, наш опыт работы с клиентами из разных стран и общение с авторитетными экспертами и консультантами показывает, что многие компании сталкиваются с трудностями при постановке сильных целей. Делать сложный выбор действительно непросто. Вероятно, это объясняет, почему американцы тратят на выбор телевизора больше времени, чем на выбор пенсионной программы. Часто бывает, что компании по умолчанию выбирают тривиальные цели, малоэффективные с точки зрения исполнения стратегии. Начиная работать с OKR, многие задаются вопросом: "Какой же должна быть хорошая цель?" Чтобы помочь вам найти ответ, сначала определим критерии, которые вы должны учитывать при создании ваших целей. Вдохновляющее Чётко прописанная цель это не набор слов для описания бизнес-задачи. Нет ничего проще, чем смешать несколько слов из бизнес-лексики в совокупности, представляющих собой нечто похожее на то, к чему вы стремитесь. Но мы призываем вас создать нечто более масштабное и дерзкое. Ваши цели должны побуждать людей работать более эффективно, и в этом вам поможет вдохновляющая сила слова. Разожгите внутренний огонь, и воодушевите их амбициозной целью, и сотрудники начнут мыслить по-новому. Компания Absorb, ранее свайпли, используя технологии искусственного интеллекта, помогает ресторанам повышать эффективность работы. Ангус Дэвис, CEO Absorb, так высказался о роли вдохновения. Мало сказать, требуется улучшить показатели на 10%, если вы и так знаете, что это вам по силам. Вы просто продолжите делать то же самое, прилагая чуть больше усилий. Но если я вам скажу, что необходимо улучшение показателей на 50%, скорее всего, вы ответите: "Ну и дела, чтобы этого достичь, мне придется разобраться с этой непростой задачей" или "Мне необходимо полностью переосмыслить подход к решению этой проблемы". Вот в чем суть OKR. Когда ваша цель выше, вы лучше продумываете необходимые для ее достижения шаги. Достижимое. Этот критерий не случайно оказался вторым по значимости. Найти баланс между вдохновением и реальностью одна из ключевых трудностей при создании качественных целей. Позвольте сотрудникам быть смелыми при постановке целей, но не забывайте, что границы возможного все же существуют. Если вы перейдете эту черту, компания может понести серьезный ущерб. В исследовании с метким названием «бесконтрольное целеполагание» авторы обнаружили, что чрезмерно сложные цели вызывают ряд побочных эффектов: деградирует организационная культура, снижается мотивация сотрудников и усиливается их склонность к рискованным или неэтичным поступкам. Согласно результатам другого исследования, руководители, полагавшие, что перед ними поставлена недостижимая цель, чаще проявляли жестокость в отношении подчинённых. Авторы подчёркивают: это корпоративный эквивалент такого поведения, когда из-за собственных проблем мы пинаем собаку. Строгого алгоритма для определения целей не существует. Однако, обучаясь друг у друга и получая обратную связь от сотрудников, вы приближаетесь к пониманию сути этого процесса. Выполнимое в течение квартала. Период, необходимый для создания OKR, мы обсудим далее в этой главе. Допустим, вы создаете цели ежеквартально. Тогда вы, вероятно, ожидаете, что они действительно будут достигнуты в течение ближайших трех месяцев. Если после формулирования цели коллективный разум команды предполагает, что для ее реализации потребуется год, возможно, то, что вы разработали ближе к стратегии или даже к видению. Безусловно, и видение, и стратегия важны для целеполагания, но в контексте OKR цели должны быть привязаны по времени и ритму, который вы задаете. Как правило, это ежеквартальное обновление целей. В компании одного из наших клиентов департамент по коммуникациям поставил следующую цель: увеличивать успех продавцов с помощью информационной поддержки. Эта цель очень похожа на миссию, такова ключевая задача отдела. Невзирая на изменения бизнес-модели, он всегда будет стремиться увеличить продажи за счет коммуницирования. Очевидно, такая цель не может быть достигнута за 90 дней и сразу же забыта. В зоне контроля команды. Цель может быть поставлена на уровне компании, на уровне бизнес-подразделения, команды или отдельного сотрудника. Однако ее инициатор должен быть способен проконтролировать результат. OKR, определяющие кросс-функциональное взаимодействие, особенно важны Мы рассмотрим этот вопрос в главе 4. Вы создаете новую цель, четко осознавая, что располагаете средствами для ее реализации. Если к концу квартала вы не достигли цели, а первое, что хочется сказать: "Ну, продавцы не привели нам клиентов, поэтому мы и не достигли цели", вы упускаете саму суть процесса. Создающая ценность для бизнеса. Этот критерий очевиден, поэтому будем кратки. Ваши цели должны исходить из вашей стратегии и будучи достигнутыми, способствовать созданию ценности для компании. Если в конечном счете бизнесу это не принесет прибыли, не стоит тратить ресурсы на достижение этой цели. Качественные. Тоже очень кратко. Цели формализуют то, к чему вы стремитесь, следовательно, они должны быть выражены в словах, а не в цифрах. Использование цифровых показателей мы рассмотрим в разделе Про ключевые результаты. Рекомендации по созданию целей. Мы рассмотрели критерии, которыми вы должны руководствоваться при постановке целей. Чтобы помочь вам, мы подготовили ряд рекомендаций и практических советов. Избегайте статус-кво. Наш совет совпадает с тем, что обсуждалось в предыдущем разделе. Убедитесь, что ваши цели вдохновляют и создают ценность для бизнеса. Ваша задача всегда устанавливать новые цели на грани ваших возможностей. Избегайте целей, которые по сути дублируют то, что вы и так делаете, например, сохранить долю рынка или продолжать обучение сотрудников. Если вы можете достичь этого, практически не меняя подхода к работе, очевидно к росту бизнеса это не приведет. Используйте уточняющие вопросы. Мы часто слышим бесконечные споры, которые, как правило, не выходят за пределы переговорных комнат. Уверены, и у вас такое бывало. Вроде бы что-то витает в воздухе, но продвинуться в решении задачи не получается. Обычно лучший способ избежать недопонимания задать прямой вопрос. Что вы подразумеваете под В процессе создания целей возникает лавина предложений и концепций? Среди всего этого могут встретиться ценные идеи, хотя и не четко сформулированные. Например, вам говорят: "Необходимо создать ценность для наших клиентов". Представьте себя в роли OKR-антрополога и попытайтесь прояснить суть этого высказывания. Это относится только к определенному сегменту клиентов или ко всем клиентам? Что означает ценность в данном контексте? Двигаясь от абстрактного к конкретному, вы найдете истинную цель, которая будет достойна вашего внимания. Используйте позитивную лексику. В идеале ваша команда должна работать на достижение поставленных вами целей. Значит, вам нужно тщательно продумывать формулировки. Исследование показывает, что людям намного проще стремиться к тому, чего они действительно хотят, нежели избегать того, чего не желают. Представьте, вы хотите скорректировать свои пищевые привычки. С точки зрения постановки цели, есть два варианта формулировки: уменьшить количество вредной еды или потреблять больше калорий из полезной еды. Выбрав второй вариант, вы начинаете искать здоровые продукты и определяться с тем, что хотите попробовать. Так у вас гораздо больше шансов на успех использование позитивной лексики расширяет креативные возможности и облегчает восприятие целей. Применяйте простые правила. Недавно было проведено исследование, в котором приняли участие 180 китайских старшеклассников. Изучались методы развития креативности. Учеников разделили на три группы и поставили перед ними две задачи: закончить рассказ и составить коллаж из стикеров. Первая группа просто получила задание, вторую специально попросили проявить креативность, в третьей группе задания сопроводили лаконичными конкретными инструкциями. Например, сложите или разорвите наклейки, чтобы изменить форму и размер объектов. Креативность оценивали четыре независимых эксперта. Наиболее креативной оказалась третья группа, та, которая получила простые, но конкретные правила. Чёткие инструкции стали для учеников стартовой точкой и направили их творческий потенциал в нужное русло. И хотя мозговые штурмы по-прежнему невероятно популярны, если начинать с чистого листа, можно заглушить и даже погубить на корню нашу креативность. Прежде чем приступить к созданию целей, обозначьте границы, в которых будете действовать. Для начала можно составить чек-лист и включить в него те пункты, которые мы рассматривали выше, когда изучали характеристики эффективных целей. Начинайте с глагола. Основополагающий совет, которым часто пренебрегают. Цель это краткое утверждение, которое описывает масштабную задачу по продвижению организации вперед в желаемом направлении. Это подразумевает действие, поэтому крайне важно начинать цель с глагола, задающего желаемое направление. Для простоты и краткости многие компании сокращают свои цели. Возьмем, например, на первый взгляд безобидную лояльность клиентов. Лояльность клиентов не цель, а скорее призрачная надежда. Едва ли она поможет сотрудникам понять, что именно необходимо делать, чтобы ее достичь. Чего хочет компания? Максимально повысить лояльность, выстроить ее или выгодно использовать Каждая из этих целей существенно отличается от двух других, и каждая требует своего подхода. Глаголы действия вот что воплощает в жизнь ваши цели. Что сдерживает вас? Лондон, 1841 год. Американский портретист Джон Гофренд сталкивается с той же проблемой, что и все художники того времени. Как сохранить масляные краски, не допустив их высыхания? Рент и его современники использовали свиной мочевой пузырь, который скрепляли бечевкой. Чтобы извлечь краску, его протыкали гвоздем. Однако герметично закрыть пузырь после этого было невозможно, и краска очень быстро засыхала. Кроме того, свиные мочевые пузыри было неудобно транспортировать, они часто лопались, и драгоценное содержимое вытекало. Рент тщательно изучил проблему и нашел решение оловянный тюбик для краски. Хотя новинка не сразу завоевала популярность, она оказалась именно тем, чего не хватало импрессионистам. Теперь они могли писать вне своих студий и черпать вдохновение на природе. Благодаря изобретению Ренда художники получили возможность писать в любом месте: в кафе, в саду, на набережной. Тюбик для масляной краски радикально изменил использование цвета. Можно было быстро и легко готовить и перевозить новые яркие пигменты, например, желтый, хром и изумрудно зеленый что позволяло художникам запечатлеть все зримое великолепие в любой момент. Изобретение тюбика оказалось настолько важным, что Ренуар говорил: "Без красок в тюбиках не было бы ни Сезанна, ни Моне, ни вообще импрессионизма". Мораль этой истории такова: главное распознать проблему и разрешить ее, чтобы изменить ситуацию к лучшему. И это в равной степени относится как к целям, так и к картинам импрессионистов. Выбирая возможные цели, задайте себе вопрос: что мешает исполнению вашей стратегии? Трезвый взгляд на проблемы, отделяющие вас от успешного исполнения, отличная стартовая точка для создания целей используйте простые формулировки. Мы уже подчеркивали важность этого пункта, но не лишним будет повторить еще раз. В современной бизнес-среде так много различных направлений, что эксперты запросто могли бы предлагать цели, собранные из за умных слов и выражений и понятные только избранным. Если вы хотите точно передать суть цели, выбирайте предельно ясные формулировки, чтобы обеспечить максимально четкое понимание цели и ее важности. Также мы советуем ограничить количество акронимов. Используя их, убедитесь, что каждому сотруднику понятен их смысл. Описание целей. Следуя рекомендациям, изложенным выше, вы можете выбрать цели, способные быстро принести пользу вашему бизнесу. Мы отметили важность простых формулировок, чтобы сделать цель понятной каждому. Однако наш опыт показывает, даже если вы формулируете максимально просто, но без упрощения до потери смысла, значение цели и ее релевантность для вашего бизнес-контекста не всегда можно выявить сразу. Поэтому предлагаем вам создавать краткие описания для каждой цели. Описание цели четко отражает то, что подразумевается под самой целью, и это делает ее понятной. Описание цели не должно быть длинным, а в большинстве случаев достаточно нескольких предложений. В описании приводится совокупность причин, объясняющих, почему данная цель значима, как она связана с целью на уровне компании, как соотносится с любыми взаимодействиями и с внутренними клиентами, которых она поддерживает или на которых опирается для достижения результата. Воспринимайте описание цели как аргумент в пользу ее существования. Как будто вы пишете пояснительную записку вашему SEO, где рассказываете, почему эта цель вообще имеет право на жизнь. Если по практическим соображениям вы намереваетесь пропустить этот шаг, позвольте нам объяснить, почему стоит потратить некоторое время на подготовку описания цели. Вы можете поставить цели и определить ключевые результаты на одной встрече. Это зависит от графика работ по проекту. Другой вариант распределить задачу на две или более встречи. Вы создаете цели и оставляете их на некоторое время, чтобы поразмышлять над своим творением, обсудить с коллегами, получить обратную связь и внести необходимые правки. И когда вы снова соберетесь, чтобы набросать ключевые результаты, может случиться забавная вещь. Начав с цели, вы вдруг осознаете, что вообще не помните, что имели в виду, когда создавали ее. Такова человеческая природа. В частности, это касается туманных целей, например, повысить производительность. Некие общие темы, возможно, останутся в памяти после обсуждения, но едва ли кто-то вспомнит, о чем именно вы говорили и с какой интонацией. Написать эффективные ключевые результаты в этом случае окажется практически невозможно. Чтобы избежать такой ситуации, мы советуем набросать черновик описания цели, как только вы согласуете её формулировку. Характеристики эффективных ключевых результатов. Мы познакомились с миром целей, изучили критерии, которыми вы должны руководствоваться при их постановке, и узнали, как их создавать. Но цели это лишь один элемент OKR. Пришло время рассмотреть второй важнейший компонент ключевые результаты. В главе 1 мы определили ключевой результат как количественное выражение для измерения достижения цели. Если цель отвечает на вопрос, что мы хотим сделать, то ключевой результат объясняет, как мы узнаем, что достигли цели. Звучит довольно просто, учитывая тот факт, что отслеживание результатов становится обычной практикой. Спасибо устройствам Fitbit и прочим гаджетам. Однако иногда бывает нелегко создать эффективные ключевые результаты, которые точно измерят прогресс в достижении ваших целей. Независимо от того, в чем корень проблемы, абстрактные, трудно поддающиеся количественной оценке цели или плохо продуманные ключевые результаты, которые неверно отражают цель, без надежных метрик вы не сможете воспользоваться преимуществами OKR. Поэтому, как и в случае с целями, мы вывели ряд критериев, которых следует придерживаться при определении ключевых результатов. Количественные. Цели всегда являются качественными, поскольку выражают желаемое действие, в то время как ключевые результаты непременно количественные, то есть с помощью цифр мы можем точно определить, достигнута цель или нет. Это может быть числовой показатель количество новых посетителей вашего сайта, сумма в денежном выражении, выручка от новых продуктов, процентная величина, доля постоянных клиентов, а также любой другой количественный показатель. Прогресс по ключевым результатам никогда не должен вызывать разногласий. Вот почему так важна роль цифр. Обеспечивая ясность через объективность, цифры исключают любые сомнения относительно того, достигнута ли цель. Но цифры позволяют не только оценить достижения. Никет Дисаи, в прошлом сотрудник Google и директор по персоналу Flipkart, а ныне венчурный инвестор, считает, что цифровые показатели могут стимулировать инновационное мышление. Вот что Никет нам рассказал. В компании, с которой я сотрудничал, была стандартная модель интернет-публикаций с тремя группами участников: читатели, блогеры и рекламодатели. Было обнаружено, что после каждой рекламной кампании увеличивалось число читателей. Росла аудитория, а значит, рекламодатели тратили больше денег, и это создавало предпосылки для быстрого циклического роста выручки. Мы увидели, что нам требуется наращивать количество кампаний, но также заметили, что большинство рекламодателей проводили только одну рекламную кампанию. Таким образом, наша цель роста включала два ключевых результата: 50% новых рекламодателей запускают рекламную кампанию в течение двух недель после подписания договора. Увеличено среднее количество кампаний на каждого рекламодателя с 1 до 5. Чтобы увеличить среднее количество кампаний, нужно было перестроить мышление. Мы решили предложить скидки на рекламные кампании, которые проводились в течение первой недели. В результате многие рекламодатели повторно запускали кампании. Это существенно увеличило выручку, так как после одной дисконтной кампании рекламодатели покупали от 3 до 4 кампаний за полную стоимость. Подход на основе измерения развивает особый тип сфокусированности, что гораздо эффективнее громких заявлений о росте показателей. Результаты, описанные лишь качественно, без цифр, вряд ли могут быть убедительными. Не являются в значительной мере субъективными оценками. Вдохновляющие результаты многолетних научных изысканий, посвященных изучению целей, четко и убедительно показывают: чем выше планка, тем выше результат команды и удовлетворенность от работы. И наоборот, облегчая достижение результата, вы можете надеяться на успех, но мотивация и работоспособность скорее всего снизятся. Итак, составляя ключевые результаты, расширяйте границы, бросайте вызов своим командам и мотивируйте их мыслить по-другому. Вспомните, о чем говорил Никит Дисаи. Важный момент. Мы затрагивали его, когда обсуждали достижимость целей. Необходимо убедиться, что поставленный результат в принципе достижим. Один из способов грамотная оценка ключевых результатов. Про это мы поговорим немного позже. Точные. Формулируя ключевые результаты, крайне важно разъяснить термины и понятия, обеспечить взаимопонимание, чтобы укрепить взаимодействие между командами и избежать ненужной и вредной двусмысленности. Вот что может случиться, если не конкретизировать значение слов, которые выражают ключевой результат. SEO одной компании настаивал на такой формулировке ключевого результата. 100% пользовательских сценариев должны быть доступны на новой платформе. IT-команда, ответственная за размещение пользовательских сценариев на новой платформе, не знала, что именно SEO имел в виду под пользовательскими сценариями, поэтому сделала все, что могла, основываясь на своем ограниченном понимании запроса. В конце квартала SEO спросил, как обстоят дела, и услышал, что все пользовательские сценарии размещены. Разумеется, то, что разместила IT-команда, совершенно не соответствовало тому, чего хотел глава компании. На достижение OKR были напрасно потрачены время, силы, энтузиазм. Этого можно было легко избежать, просто обсудив все нюансы на начальной стадии создания OKR. Разработанные своими силами В описанном выше примере мы увидели, какие проблемы возникают, когда ключевой результат устанавливается руководителем единолично и игнорируется важность его понимания всеми участниками процесса. IT-специалисты приняли ответственность за ключевой результат, но на самом деле они не владели им, и в этом суть проблемы. Сотрудников и команды, ответственные за реализацию ключевых результатов, следует активно вовлекать в процесс, особенно на этапе разработки ключевых результатов. Всегда проще и интереснее выполнять то, что вы помогали создавать, ведь вы формировали ваши намерения, исходя из общего понимания желаемого результата и вашей готовности найти инновационные пути его достижения. Большинство OKR должны появляться у вас как у владельца OKR, а не быть директивно спущены сверху. Мы надеемся при создании OKR вы будете сочетать подходы сверху вниз и снизу вверх. В главе 4 мы поговорим об этом более подробно. Ориентированные на прогресс. Тереза Амобайл, профессор Гарвардской бизнес-школы, много пишет о том, что она называет принципом прогресса. Он означает следующее. Самое важное из всего, что может поднять настроение, повысить мотивацию и вовлеченность в течение рабочего дня, это достижение прогресса в серьезном деле. И чем чаще люди чувствуют, что прогресс есть, тем больше шансов, что их креативность сохранится в долгосрочной перспективе. Независимо от того, пытаются ли они подтвердить научную гипотезу или выпускают высококачественный продукт или услугу, ежедневный прогресс, даже маленькая победа, влияет на их чувства и отношение к работе. Эта мысль играет очень важную роль для ваших ключевых результатов. Необходимо сверять ключевые результаты с показателями вашего прогресса регулярно, минимум раз в две недели. Если до последнего дня квартала вы не знаете, достигнут ключевой результат или нет, у вас нет возможности повысить мотивацию и вовлеченность сотрудников на регулярных сверках. Согласованные по вертикали и по горизонтали. О согласовании и выравнивании мы подробно поговорим в главе 4, но хотим подчеркнуть, Обязательно убедитесь, что ваши ключевые результаты согласованы как по вертикали с командой и руководством, так и по горизонтали, посредством обсуждения и анализа их с командами, от которых зависите вы или которые зависят от вас. Стимулирующие правильное поведение. Есть множество крылатых выражений на тему измерения результативности. Самое известное, вероятно, звучит так: что измеряешь, то и получаешь. Как правило, именно так и бывает. Стоит подсветить какой-нибудь предмет, и ваше внимание, как мотылёк, будет привлечено светом и захвачено новой задачей. Иногда мы так стремимся к достижению поставленных целей, что теряем способность объективно воспринимать происходящее. Результатом может стать принятие неэффективных решений, в лучшем случае, или неэтичное поведение, если вовремя не вмешаться. Поэтому мы советуем тщательно обдумывать, какую реакцию может вызвать любой формулируемый вами ключевой результат. Вот один из примеров. Это история компании из сферы быстрого питания. Владелец, руководствуясь самыми благими намерениями, выбрал показатель, который привел к плачевным результатам. Руководство стало известно, что их рестораны перед закрытием утилизировали огромное количество приготовленной еды что существенно увеличивало издержки и снижало прибыль. Чтобы покончить с плачевной практикой, для каждой точки установили показатель эффективности количество продуктов, которое разрешалось выбрасывать каждый день. Руководители на местах, стремясь избежать наказания за низкую результативность, быстро придумали, как обеспечить высокие показатели. Если ресторан закрывался в полночь, еду прекращали готовить после 11 вечера и готовили только в том случае, если приходил клиент и что-то заказывал. Таким образом, вероятность того, что в конце дня придется выбрасывать продукты, стремилась к нулю. Разумеется, клиентов не обрадовал такой подход. Они начали обходить стороной эти заведения, когда узнали, что еда быстрого приготовления превратилась в еду долгого ожидания. Показатель разработали исходя из лучших побуждений. Но он стал стимулом к абсолютно контрпродуктивному поведению. Рекомендации по созданию ключевых результатов. Мы уже о многом говорили в этой главе, но узнать предстоит еще больше. Если вам кажется, будто вас окатывают из пожарного гидранта, попытайтесь переосмыслить свои ощущения. Представьте, что вода не обрушивается на вас, а успокаивает своей прохладой в жаркий летний день. Мы не хотим, чтобы вода сбила вас с ног. Мы хотим дать вам информацию, необходимую для разработки OKR, способных трансформировать ваш бизнес. Разделы с характеристиками, метриками и советами это фундамент для построения наиболее эффективных OKR. Завершая этот этап нашего путешествия, дадим вам несколько важных практических рекомендаций, которые пригодятся при разработке ключевых результатов. Ключевые, они все подряд. Создание ключевых результатов это не способ продемонстрировать, что вы перегружены работой и вынуждены фиксировать все мыслимые действия, которые планируете на следующий квартал. Наоборот, это стратегический проект, направленный на выявление и максимизацию наиболее важных факторов эффективности вашего бизнеса. Например, вы наняли на работу 10 человек в прошлом квартале и планируете принять еще столько же в следующем. Не нужно заносить в список ключевых результатов пункт нанять еще 10 сотрудников. Это рядовое действие. Дополнительный персонал может повысить производительность и в итоге ускорить исполнение вашей стратегии, но это не ключевой результат, который требует инновационного мышления или растяжки со стороны ваших команд. Уделяйте внимание таким ключевым результатам, которые показывают истинный прогресс в достижении ваших целей. Описывайте результаты, а не задачи. Итак, ваша цель выделить ключевые результаты, а не создать список задач или действий. Прежде всего, разберемся с терминами. Под задачей мы понимаем то, что можно выполнить за день-два. Она спокойно занимает свое место в списке дел. Написать клиенту или встретиться с новым руководителем отдела продаж это задачи, а не ключевые результаты добавить в воронку продаж 25 клиентов с высокой вероятностью совершения покупки. Вот пример ключевого результата. Он требует решения и концентрации. Чтобы понять разницу между задачей и ключевым результатом, посмотрите на глагол, который вы употребляете. Если используете глаголы встретиться, написать, позвонить, оценить и аналогичные, вероятнее всего, вы имеете дело с задачами, а не с ключевыми результатами. В этом случае двигайтесь вверх по лестнице ценностей, задавая вопрос: зачем мы помогаем, участвуем или оцениваем? Что мы получим в результате? И вы обязательно найдете более убедительную формулировку для ключевого результата с глаголом, ориентированным на конкретное действие. Используйте позитивную лексику. Мы давали этот совет в разделе, посвященном созданию целей, но он столь же актуален и в отношении ключевых результатов. Больше значит лучше. Именно так это работает с ключевыми результатами. Вместо формулировки снижено количество ошибок до 10%, выразите мысль так: увеличена точность до 90%. Позитивная формулировка повысит мотивацию и вовлеченность. Выражайтесь просто и ясно. Один из наших клиентов, в силу специфики его отрасли, должен был демонстрировать бережное использование природных ресурсов как своим акционерам, так и общественности. Разумеется, требовалось связать ключевой результат с экологическими показателями. Подумав, Сео предложил ключевой результат. Нам очень хотелось бы рассказать о нем, но мы не можем. И конфиденциальность здесь ни при чем. Просто мы вообще его не поняли. И даже после долгих объяснений мы так и не узнали, что эта сверхсложная метрика должна была отображать. Кстати, не мы одни. Топ-менеджеры компании и команда SEO также были обескуражены сущностью, содержанием и эффективностью этого показателя. Само собой, от такого ключевого результата в итоге отказались, заменив на менее сложный, но понятный каждому. Сильный ключевой результат это не головоломка. Будьте открыты любым возможностям. Когда вы ищете лучший ключевой результат для конкретной цели, бывает, что подходящий вариант приходит на ум практически сам собой. Вы абсолютно уверены: вот он, идеальный ключевой результат для цели. И отбросив все сомнения, останавливаете свой выбор на нём. Отличный пример неоправданной самоуверенности. Учёные из Стэнфордского университета наблюдали такой эффект в одной сети быстрого питания. Стоп, менеджеры были сосредоточены на повышении удовлетворенности клиентов и росте прибыли. Имея мало аргументов, они тем не менее настаивали: текучесть персонала взаимосвязана с удовлетворенностью клиентов, и выбрали текучесть сотрудников ключевой метрикой. Чтобы снизить этот показатель, они инвестировали значительные средства Но по мере накопления данных оказалось, что в одних торговых точках с очень высокой текучестью кадров клиенты были довольны и прибыль росла, в то время как другие точки с низкой текучестью персонала демонстрировали слабые результаты. После корректировки и углубленного анализа стало понятно, что причиной удовлетворенности клиентов и прибыльности была ротация управляющих сетевыми ресторанами, а не текучесть персонала. Начиная отбор ключевых результатов, примите как данность, что вы не знаете всех ответов, и оставайтесь открытыми для самых разных возможностей. Назначайте ответственных. В литературе по социальной психологии описан известный феномен, который называется диффузия ответственности. Человек менее охотно предпринимает какие-либо действия или берет на себя ответственность, если рядом находятся другие люди ярчайший пример ситуация, когда у человека случился сердечный приступ на оживленной городской улице, и никто не останавливается, чтобы помочь ему, поскольку все думают, что поможет кто-то другой. Нечто подобное может произойти и с ключевыми результатами, если не назначен ответственный за них, поскольку в конечном счете никто не несет ответственности за результат, никакие действия не предпринимаются, и цель не достигается. Ответственные за ключевые результаты предоставляют данные о ходе работы как в течение квартала, так и по его завершении и отвечают за информацию, относящуюся к конкретному ключевому результату. Одна из наших любимых цитат взята из книги How to Think like Leonardo da Vinci. Думай как Леонардо да Винчи. А кому не захочется думать, как один из величайших гениев в истории, обладавший энциклопедическими познаниями? А вот что говорит Майкл Гелб, автор книги «Про сложный выбор. Практика упорядочивания, практика предпочтения одного другому, ранжирование по приоритетам с последующей аргументацией, почему вы выбрали именно этот путь, требует глубины и ясности анализа, которые способствуют исчерпывающему пониманию и удовлетворенности». Нет лучшего способа описать этот сложный, но приносящий глубокое внутреннее удовлетворение процесс процесс выбора истинно значимых целей и ключевых результатов. Это трудная задача, но делая ответственный выбор максимально осознанно, вы получите более глубокое понимание того, чему отдаете предпочтение. Типы ключевых результатов Исходя из того, насколько развиты ваши системы мониторинга результативности и какие данные вам доступны, вы можете использовать не один, а несколько ключевых результатов. Мы выделяем три основные разновидности: ключевые результаты базового уровня, измеримые ключевые результаты и вехи. Далее мы опишем каждый из них и приведем примеры. Ключевые результаты базового уровня Рассмотрим компанию, которая только что обновила свою стратегию и решила сфокусироваться на выстраивании крепких и долгосрочных отношений с клиентами, сделав это своим конкурентным преимуществом. Вы, конечно, помните, что такие отношения называются долгосрочными доверительными отношениями с клиентом. Мы говорили об этом в главе 2. В данном случае цель может звучать так: повысить лояльность клиентов. Далее команда совещается и принимает решение 20% клиентов применяют онлайн-активацию купона. Важный ключевой результат. Но стратегия новая. До этого в компании никогда не измеряли процент активации купонов. И потому нет базового уровня для постановки целей. В таком случае можно использовать ключевой результат базового уровня. Например, получен базовый уровень онлайн-активации купонов. В течение квартала будет определено базовое значение, которое можно взять за основу для разработки ключевого результата на следующий отчетный период. Выше мы отмечали, что тип ключевых результатов, которые вы используете, частично определяется степенью зрелости ваших измерительных систем. Если вы недавно внедрили новую стратегию, если не знакомы с OKR и не практиковали измерение результативности, Вероятно, на первых порах вам потребуется несколько базовых ключевых результатов. Измеримые ключевые результаты. Это наиболее распространенный тип ключевых результатов. Они легко узнаваемы, поскольку представляют собой именно то, что обычно ассоциируется с понятием измерения. Измеримые ключевые результаты отслеживают количественные показатели, разработанные для оценки прогресса в достижении ваших целей. Существует три подтипа измеримых ключевых результатов. В позитивных метриках обычно используются такие слова, как увеличение, рост, выстраивание и тому подобное. Например, увеличена выручка от email-рассылки на 10%. Ключевой результат обозначен позитивной лексикой. Также бывают негативные метрики. Они выражаются словами устранить, понизить или сократить. Пример негативной метрики: Сокращено время обработки счетов с 5 до двух недель. Это допустимый вариант, однако, как мы уже говорили, чтобы мотивировать сотрудников на достижение цели, лучше использовать позитивные формулировки. И наконец, третий подтип метрика пороговых значений. Она используется, когда необходимо установить диапазон значений, чтобы адекватно описать ключевой результат. Возьмем, например, консалтинговую компанию. Её выручка зависит от консультантов, которые работают с клиентами и выставляют им счета. Поэтому коэффициент загрузки консультантов, вероятно, будет являться важным ключевым результатом. Но рассчитать значение этого показателя довольно трудно. Очевидно, чем выше коэффициент загрузки, тем больше прибыль у компании. Однако слишком высокий коэффициент загрузки может привести к выгоранию, стрессу и снижению эффективности. В таком случае устанавливается диапазон загруженности, и формулировка может звучать так: Коэффициент загруженности консультанта поддерживается между 70 и 80%. Веха. Иногда возникают трудности с переводом показателя в измеримый ключевой результат. Это часто происходит, когда у нас только два ответа: да или нет. Мы выпустили новый продукт? Или нет? Подготовили отчет, или нет? Неважно, что мы ответим да или нет, такие ответы в парадигме OKR не работают. Чтобы адекватно оценить свой успех на пути к цели, вы должны все переводить в цифры. В этом случае можно использовать такой тип ключевого результата, как веха. Оценка важна для любого типа ключевых результатов, но для вехи оценка особенно значима. Вы можете забежать немного вперед и посмотреть наше руководство по проведению оценки, а потом вернуться на эту страницу. Далее яркий пример из практики одного нашего клиента, подчеркивающий важность использования вехи в качестве ключевого результата. Передайте отделом стояла цель внедрить опцию пуш-уведомлений в разных странах. Добавление функции в разных странах это ключевой результат, и он носил бинарный характер либо внедрили, либо нет. Система оценки позволила трансформировать этот ключевой результат в эффективную веху. Оценка 1,0 десятых балла означала добавление пуш-уведомлений во всех странах. Очевидно, это была цель на растяжку и, скорее всего, малореалистичная. А вот весьма амбициозная, но достижимая цель реализовать этот функционал в Канаде и еще двух странах, приравнивалась к 70 балла. И воспринималась как наиболее адекватная. За добавление пуш-уведомлений только в Канаде была установлена оценка в полбалла. Наконец, если IT-отдел только провел тестирование функции пуш-уведомлений в Канаде, он получал оценку 3/10 балла. С помощью системы оценки руководству компании удалось преобразовать потенциально несовершенную бинарную метрику в показатели, которые стали драйвером прогресса и инновационного мышления сотрудников. Метрики здоровья компании. Обсуждая ключевые результаты базового уровня, мы рассматривали гипотетическую компанию, которая перешла на стратегию выстраивания долгосрочных доверительных отношений с клиентом. Ее целью было повысить лояльность клиентов, а ключевой результат звучал так: 20% клиентов используют онлайн-активацию купонов. Но зачем потребовалась активация купонов? Разумеется, чтобы нарастить выручку. Не бином Ньютона, не так ли? На самом деле не все так просто. Купоны всего лишь инструмент, который компания использовала, чтобы стимулировать эффективный рост выручки. Главное в этой стратегии лояльность клиентов, выстраивание с ними искренних отношений и, как следствие, увеличение lifetime value, LTV, то есть дохода, который приносит потребитель в течение всего срока пользования продуктом или услугой. Для повышения лояльности также проводятся рекламные акции в магазинах, внедряются программы вознаграждений, запускаются маркетинговые активности и другое. Методы могут меняться. Однако компания в любом случае заинтересована в том, чтобы применяемые активности работали на лояльность клиентов. Для этого разумно использовать такую метрику, как индекс потребительской лояльности Net Promoter Score, NPS. Он позволяет оценить уровень лояльности, то есть готовность клиентов сохранять отношения с вашей компанией при любых изменениях вашей политики а также рекомендовать ваш продукт или сервис своим друзьям и знакомым, что в свою очередь обеспечивает продолжительную лояльность. Ключевое слово в этой формулировке продолжительное. Но мало однажды замерить индекс NPS. Это важная и сложная метрика, ведь в компании постоянно происходят изменения, которые оказывают влияние на отношение к ней клиентов. В данном случае индекс NPS может рассматриваться как метрика здоровья компании. Компания будет ее регулярно контролировать в течение многих лет, поскольку это показатель качества исполнения стратегии. Можно вспомнить и другие метрики, отражающие здоровье компании, например, вовлеченность сотрудников. Без вовлеченных сотрудников, готовых трудиться ради достижения целей, у вас мало шансов на успех, независимо от того, насколько хорош ваш стратегический план. В вашем списке метрик здоровья компании должны быть и определенные финансовые показатели: рост выручки, чистая прибыль, коэффициент рентабельности активов. Это стандартные показатели финансового благополучия, которые необходимо постоянно отслеживать. Метрики здоровья компании следует разрабатывать на основе стратегии и рассматривать как дополнение к OKR. Проверкой для OKR является ее способность улучшить эти метрики. Если вы собираетесь утвердить цель и ее ключевые результаты, но не привязываете их к метрикам здоровья компании и следовательно не учитываете стратегию, возможно, вам следует вернуться к флип-чарту и попробовать еще раз. Оценка OKR. Предположим, вы разработали такой ключевой результат: Приведено 20 новых клиентов в этом квартале. Это амбициозная цель, она вдохновляет команду. И каждый стремится внести свой вклад в привлечение новых клиентов. К концу квартала у вас 12 новых клиентов. Это отличный результат, хороший или средний? Ответ зависит от ваших прежних результатов и надежд на будущее. Если за прошлый квартал вы привлекли только одного нового клиента, то 12 потрясающее достижение. Если в прошлом квартале вы получили 15 новых клиентов, то 12 в текущем Отнюдь не рекорд. Чтобы создать эффективный ключевой результат, который позволит вам больше узнать про ваш бизнес, а такова первичная цель любого измерения, вам нужно формализовать свои ожидания. Для этого определить ряд контрольных показателей, которые устанавливают критерии исключительной, хорошей и заурядной производительности. Вот для чего нужна оценка OKR. Баллы следует применять сразу после согласования формулировки ключевого результата. Это позволит разъяснить ваши ожидания, обеспечит непрерывное обучение и понимание того, как на самом деле выглядит прогресс с точки зрения ключевого результата. Мы предлагаем следующую шкалу. Один балл. Очень амбициозный результат, который может показаться недостижимым. Это ваша отправная точка. Всем ключевым результатам должно быть присвоено это значение, чтобы развивать у сотрудников инновационное мышление. В приведенном выше примере результат 20 новых клиентов был контрольным показателем для отметки 1 балл. Компания, которая в прошлом никогда не приближалась к такому уровню результативности, может счесть этот результат неосуществимым, как полет на Луну. 0,7 балла прогресса достичь трудно, но реально. Такой результат, как привлечение 15 новых клиентов, может оцениваться в 7 балла. Это амбициозный результат, но выполнимый, судя по данным прошлых периодов. 3 балла. Назовем это средним уровнем. Здесь речь о результативности, которую мы получаем, прилагая обычные усилия и делая все самостоятельно либо прибегая к некоторой помощи со стороны других команд. Например, наша воображаемая компания считает, что привлечь 5 новых клиентов возможно при минимальных усилиях, поэтому такая цель получает отметку 0.3 балла. Однако OKR призваны бросить командам вызов, побудить их вырваться из текущих парадигм и внедрить новые методы работы. Предвидим ваш вопрос. Почему же в шкалу включена отметка 0.3 балла, ведь этот результат не требует особых усилий? Однако смысл в этом всё-таки есть. Если к концу квартала команда достигнет отметки только в 3,0 балла по ключевому результату или результатам, вы захотите выяснить, почему так произошло. Изменились ли приоритеты? Если да, то почему? Были ли ожидания нереалистичными? Был ли ключевой результат признан нерелевантным в какой-то момент? Эти и многие другие вопросы помогут вам понять, как работают ваши команды. И как разрабатывать эффективные ключевые результаты для следующих кварталов? Установка уровней контрольных показателей результативности один из сложнейших аспектов любой системы мониторинга. Даже имея собственные ключевые показатели, накопленные за долгие годы, или применяя надежные среднеотраслевые показатели, вы тем не менее действуете субъективно, выбирая то, что для вас является адекватной целью. Верные числа находятся где-то между наукой и искусством, и перед вами стоит нетривиальная задача определить их точное местоположение. Наш совет: извлекайте пользу из любого доступного количественного материала: базовые показатели, среднеотраслевые показатели, требования клиента и так далее, но не отказывайтесь от субъективных оценок и не игнорируйте свою интуицию. Никто не знает ваш бизнес лучше, чем вы. Таким образом, Ваше профессиональное суждение должно стать важным элементом при финальном принятии решений по целям. Одно заключительное слово по поводу представленной системы оценки. 1 балл, 70 и 30 балла это шкала, которую мы рекомендуем нашим клиентам и то, с чем мы чаще всего имеем дело на практике. Однако вы можете изменить ее в соответствии с вашими бизнес-практиками или корпоративной культурой. Для некоторых компаний одного балла слишком мало. Они верят, что более крупная шкала способна мотивировать сотрудников куда сильнее, поэтому используют отметки 100, 170 и 30 баллов, а в некоторых случаях 1700 и 300 баллов. Контрольные сверки в середине квартала. Знаете старую поговорку: хуже плохих новостей могут быть только запоздалые плохие новости. Это применимо и к ключевым результатам. Вы будете оценивать их в конце квартала, определяя, сколько баллов из 10 или 3 вы достигли, и меньше всего вам нужны сюрпризы, в том числе в виде низкой результативности. И вот почему мы настоятельно рекомендуем проводить контрольные сверки с командами, оценивая их продвижение в течение квартала. Наша коллега, эксперт по OKR Кристина Отки, нашла простое и практичное решение для контрольных сверок в середине квартала. Выбирая ключевые результаты в начале квартала, установите уровень уверенности на отметке 5 из 10. Помните, ваша максимальная цель должна быть амбициозной, так что 50-процентная вероятность успеха отлично подойдет. Несколько раз за квартал вы будете собирать команды и спрашивать, какой у них уровень уверенности в настоящий момент. Поднялся ли он до восьми из 10 или рухнул до 2. Любые ответы будут показательны и позволят направить ресурсы на выравнивание отстающей команды либо на помощь другим командам. В главе 5 мы поговорим об этом подробнее. Чего ожидать от оценки ключевых результатов? А в главе 5 мы рассмотрим отчетности управления с помощью OKR. Но вам вероятно интересно, чего ждать от оценки ключевых результатов в первый раз. Если у вас нули по всем позициям это полный провал, и наоборот, если по всем показателям у вас единица. Означает ли это, что вы недостаточно высоко подняли планку? Наш опыт показывает: новички часто сталкиваются с этой проблемой, приступая к внедрению OKR. Постановка целей серьезная задача, и большинству компаний не хватает знаний и опыта, чтобы сделать это умело. В зависимости от корпоративной культуры и истории, компании могут выдвигать невероятно сложные цели или наоборот, сверхпростые для достижения, которых практически не требуется дополнительных усилий. Даже если один из этих сценариев про вашу компанию, без паники. Это нормально. Сталкиваясь с первыми трудностями, Важнее всего сохранять спокойствие и веру в успех. Когда вы наберетесь опыта, то научитесь грамотно разрабатывать цели и будете пользоваться преимуществами OKR. Пройдет несколько кварталов, разным компаниям требуется разное время, и ваши оценки ключевых результатов приблизятся к среднённым значениям. 0 6, -0, 0 7 балла. Более высокие оценки свидетельствует, что ваши цели недостаточно амбициозны. Следовательно, вы не полностью реализуете возможности и потенциал ваших команд. С другой стороны, результаты ниже 60 балла могут указывать на неоправданно завышенные цели. Если вам никак не удается достичь их, откровенно обсудите ситуацию с командами, чтобы увидеть, насколько выполнимы поставленные цели и не допустить демотивации и недоверия ко всему, что связано с OKR. Нужно ли оценивать достижение целей? Если коротко нет. Вспомните определение. Цель Это краткое изложение главной качественной цели, призванной продвигать организацию в желаемом направлении. Цель создается, чтобы вдохновлять команду стремиться к новым высотам и инновациям, а ключевые результаты с помощью объективных количественных показателей позволяют понять, достигнута ли она. Исходя из этого, некоторые компании пытаются раскладывать цели в набор показателей и оценивать их подобным способом. Например, одна компания решила, что цель может быть либо достигнута, либо нет. Достигнутой она считалась, если по каждому ключевому результату удалось достичь контрольных показателей. В противном случае цель оставалась недостигнутой. Итак, при достижении пяти ключевых результатов цель была достигнута, а при достижении четырех — нет. Мы уверены, такой подход деморализует сотрудников, вызывает смятение и недоверие. Возможно, люди приложили максимум усилий для достижения ключевых результатов, а в итоге проделанная ими работа оказалась недостаточно хороша. Мы рекомендуем оценивать только ключевые результаты. Как часто нужно устанавливать OKR? В отличие от большинства управленческих подходов, OKR можно рассматривать как фреймворк с открытым исходным кодом, по крайней мере, сейчас. Он не похож на общепринятые принципы бухгалтерского учета, которые устанавливают правила составления финансовой отчетности. У него нет отцов-основателей или гуру, сформировавших заповеди OKR. Такая структура с открытым исходным кодом преимущество для компаний, поскольку способствует гибкости в его применении и персонализации настроек. Мы сформулировали главные принципы которыми делимся с вами, но в конечном счете наши советы это рекомендации, а не строгий алгоритм. Вы можете изменять элементы систем, чтобы привести ее в соответствие с вашим бизнес-контекстом. Часть, которую вы вправе изменить частота постановки OKR. Стандартный ответ на вопрос, как часто вы создаете OKR, конечно, ежеквартально. Как мы отметили ранее, одно из главных достоинств этой системы ритмичность, обеспечивающая интенсивное взаимодействие и обучение в течение каждых 12 недель. Однако для вашего бизнеса ежеквартальная постановка OKR может быть не самым подходящим вариантом. К сожалению, не все учитывают гибкость системы OKR. Нам известно несколько компаний, убежденных в необходимости пересматривать OKR каждый квартал и потому отказавшихся от них. Давайте посмотрим, что говорит об этом Джон Дор, который, как вы помните, внедрил OKR в Google. Самое главное для любой команды и любой группы использовать OKR на регулярной основе. Вы должны определиться, какая частотность вам подходит более всего. Если Intel устанавливала их ежемесячно, то National Semiconductor делала это раз в 4 недели. Таким образом, у нее было 13 периодов в производственном календаре, потому что она действовала в производственном секторе, и это соответствовало ее корпоративной культуре. Большинство компаний устанавливают OKR ежеквартально, но наиболее гибкие говорят: "Нет, мы хотим согласовать OKR с нашими спринтами или графиками развития. Квартал слишком долго. Вместо 12 недель нужны рамки в 6 недель". Некоторые компании предпочитают устанавливать OKR сразу на год и на квартал. Так что у них есть и набор годовых OKR, и набор квартальных OKR, которые обновляются по мере необходимости. Как верно отмечает Дор, главное использовать OKR регулярно. Разумеется, слово регулярно каждая компания понимает по-своему. Он также говорит, что можно сочетать годовые и квартальные OKR. Мы называем этот подход методом двойного периода. Такие компании определяют годовые OKR и раскладывают этот набор на OKR для каждого квартала. Затем команды могут создавать годовой и квартальные наборы OKR или устанавливать OKR только на предстоящий квартал. Одно из преимуществ метода двойного периода общий тон задают годовые OKR, и это значительно упрощает создание квартальных OKR. Команды и отдельные сотрудники видят и свои собственные OKR, и то, что компания хочет реализовать в течение года. Таким образом, Компания сохраняет баланс между долгосрочными, годовыми, стратегическими приоритетами и необходимыми для этого квартальными победами. Двойной период всего лишь один из вариантов. Существует множество других способов постановки OKR. Все зависит от ваших обстоятельств. Самое главное, к чему призывает нас Джон Дор использовать OKR на регулярной основе. Какое количество ОКР нам нужно иметь? Нора Эфрон, сценаристка, режиссер и писательница, оставила замечательные киноработы. Фильмы Когда Гарри встретил Салли, Неспящие в Сиэтле и Silkwood были номинированы на премию Оскар за лучший сценарий. До кинематографа Нора работала журналисткой, и, возможно, самым большим ее дарованием была способность уловить суть истории. Она поняла, насколько это важно еще в школе в Беверли-Хиллз. Вот чему научил ее Чарли Симс, учитель журналистики. Конечно, Симс начал с того, что такое вход в статью. Он рассказал, что первый абзац статьи сообщает нам почему, что, когда и кто. Первый абзац статьи дает важную информацию. Затем учитель озвучил задание написать первый абзац к рассказу и изложил факты. Kenneth Питерс, директор школы в Беверли-Хиллс, сегодня объявил, что в следующий четверг весь преподавательский состав едет в Сакраменто на семинар по новым методам обучения. Среди спикеров будут антрополог Маргарет Мид, президент местного колледжа Роберт Мейнерт Хатчинс и губернатор Калифорнии Эдмунд Пэт Браун. Студенты бросились к своим печатным машинкам. Каждый пытался максимально кратко сформулировать кто, что, где и почему. Маргарет Мит, Мейнард Хатчинс и губернатор Браун обратятся к преподавателям. В следующий четверг преподавательский состав средней школы будет Симс собрал работы, пробежался по ним и отложил. А потом объявил, что все они ошиблись. Начало истории, сказал Симс, Должно было звучать так: В следующий четверг занятий не будет. В тот момент Эфран поняла, что журналистика это не только механическое изложение фактов, но и умение докопаться до истины. Недостаточно знать кто, что, когда и где, нужно понимать смысл события и осознавать, почему это важно. Позднее Эфрон заметила, то чему учил ее Симс, работало в жизни не хуже, чем в журналистике. Мы убеждены, так же обстоит дело и с OKR. Вы начинаете поиски бизнес-эквивалента первого абзаца статьи с того самого дня, когда переступаете порог конференц-зала, чтобы обсудить и утвердить ваши OKR. И когда кто-нибудь спрашивает: "Хорошо, а какие самые важные наши цели?" Представьте, что перед вами целая вселенная вариантов. Нам необходимо учесть Интересы клиентов, акционеров или инвесторов, комьюнити, партнеров, поставщиков, сотрудников, конкурентов список бесконечен. Все это организационные эквиваленты. Почему, что, когда и кто? Ваша задача определить, что для вас важнее всего именно сейчас. Когда дело доходит до количества OKR, которые вы создаете, мы рекомендуем придерживаться проверенной формулы: чем меньше, тем лучше. Это непросто, и не каждая компания готова сразу руководствоваться этим правилом. Существует несколько факторов, способствующих множественности OKR. Например, стремление ничего не забыть. Для нас все сейчас важно. Всегда проще перечислить множество вещей, чем сконцентрироваться на самом важном. Однако набор из множества OKR дорого вам обойдется. Прежде всего, Непонятны приоритеты компании, а без этого сотрудникам не соотнести свои действия с глобальными целями компании и, соответственно, не повысить осознанность в работе. Допустим, вы установили 8 целей и 20 ключевых результатов. Но для ваших сотрудников прийти к таким показателям будет практически нереально, ведь они подчиняются тем же законам времени, что и мы с вами, когда решают, куда направить усилия человек, кажется, одержим максимизацией всего. Кстати, слово приоритет попало в английский язык в 15 веке. Тогда оно употреблялось только в единственном числе и означало что-то первое или важное. Так было на протяжении пяти веков. Но в 20 веке у слова приоритет появилось множественное число, и все начали говорить о приоритетах. Мы как-то почувствовали, что изменив слово Можем изменить реальность и иметь несколько первоочередных задач. Мы не предлагаем вам ограничиваться одной целью и двумя ключевыми результатами, хотя новички в OKR вполне могут так поступить, чтобы постепенно вникнуть в процесс. Мы просто повторяем известный принцип. Пытаясь объять необъятное, не добьешься ничего. Если вы изучите литературу по OKR, а это в основном Посты в блогах и статьи, то обнаружите, чаще всего советуют создавать от двух до пяти целей, каждая из которых должна иметь от двух до четырех ключевых результатов. На наш взгляд, это высокая планка. Однако мы призываем вас тщательно изучить вашу компанию и выделить то, что наиболее важно для вашего бизнеса. Найдите первый абзац статьи Меняются ли OKR от квартала к кварталу? Бизнес-консультантов ругают. Хотелось бы верить, что по-доброму, за то, что они не всегда говорят конкретно и не объясняют клиентам, что нужно сделать, чтобы решить проблему. Правда в том, что ответ на многие вопросы, поставленные перед консультантами, звучит так, в зависимости от обстоятельств. И точно так же мы отвечаем на вопрос в заголовке этого раздела. Да. Некоторые цели могут оставаться неизменными от квартала к кварталу. Прежде всего, те, что отражают вашу стратегию и связаны с текущими оперативными задачами. То же самое можно сказать о ключевых результатах. Какие-то могут оставаться актуальными в следующих кварталах и далее. Вспомните наш разговор о метриках здоровья компании. Это показатели, которые компания будет постоянно отслеживать, возможно, в течение многих лет, поскольку они являются отражением успешного исполнения стратегии. Вероятно, у вас будут и цели, и ключевые результаты, которые попадут в эту категорию постоянной стратегической важности. Обсуждая метрики здоровья компании, мы упоминали цель повысить лояльность клиентов. Мы предположили, что индекс потребительской лояльности это важный показатель лояльности клиентов, поэтому он может получить статус метрики здоровья компании и оставаться неизменным до тех пор, пока, например, не будет пересмотрен стратегический курс. Аналогично, формулировка повысить лояльность клиентов может стать целью здоровья компании. Без нее невозможно понять вашу стратегию, и она точно не претерпит корректировок в обозримом будущем. Если вы выстраиваете с клиентами долгосрочные доверительные отношения посредством первоклассного сервиса и поддержки, то повышение лояльности всегда будет иметь для вас огромное значение. Нет смысла квартал за кварталом добавлять эту цель к вашему OKR, особенно во взаимосвязи с одним и тем же ключевым результатом. OKR это нововведение, Инновации и креативность. Повторение одних и тех же OKR из года в год вызывают застой, и лучше этого избегать. В начале работы с OKR мы рекомендуем создать небольшое количество целей, самых важных для исполнения вашей стратегии. Поэтому вы вряд ли будете их пересматривать в ближайшее время. Разрабатывая цели, отталкивайтесь от столпов вашего бизнеса финансы, клиенты, ключевые процессы и сотрудники. Каковы важнейшие цели, необходимые для успеха в вашем сегменте? Это и будут ваши цели здоровья компании. Далее определите, какими ключевыми результатами измеряется ваш успех в достижении целей. Именно они представляют метрики здоровья компании. Нас захватывает водоворот неотложных задач и проблем, с которыми мы сталкиваемся, приходя в офис каждый день. В какой-то мере мы даже наслаждаемся, ведь бороться с огнем — это классно, так приятно вычеркивать один за другим пункты из списка дел. Но подобный расклад часто вредит тому, что по-настоящему важно исполнению вашей стратегии. Создавая небольшой список целей здоровья компании и ключевых результатов, вы ежеквартально определяете текущий контекст и для OKR Постоянно напоминайте себе о том, что для вас важнее всего и требует вашего максимального внимания и заботы. Могут ли OKR меняться в течение квартала? В целом, OKR на уровне всей компании не корректируются в течение квартала. Однако не забывайте, все зависит от контекста. Могут возникнуть обстоятельства, требующие изменения OKR. Несколько лет назад Пол работал с одной государственной организацией из штата Нью-Джерси. Ураган Сэнди, который пронесся по территории штата, принес значительные разрушения. На протяжении недель и месяцев после катастрофы в системы мониторинга эффективности этой организации вносились существенные изменения, отражавшие новую реальность, с которой столкнулись многие правительственные учреждения, занятые ликвидацией последствий стихийного бедствия. Мы не считаем, что изменение OKR на любом уровне в течение квартала может спровоцировать только природный катаклизм. Найдется множество других причин. Например, у вас появился крупный клиент, который с самого начала претендует на существенные ресурсы ваших команд. Это вполне может послужить основанием скорректировать текущие OKR. Или вы решили резко изменить стратегию. Однако нельзя менять цели или ключевые результаты только потому, что они кажутся вам слишком сложными, либо потому, что у вас появились сомнения в их эффективности. С каждым кварталом использования OKR вы наращиваете мышечную массу, которая укрепляется по мере того, как вы внедряете практику постановки, мониторинга и оценки OKR. Самое главное, вы учитесь, наблюдая за ключевыми результатами и интерпретируя эти данные. Многократные изменения OKR в течение квартала могут восприниматься как гибкость или адаптивное поведение. Иногда так и есть, но в большинстве случаев это просто нежелание соблюдать строгость и дисциплину, необходимые для достижения лучших OKR. Процесс постановки OKR Итак, мы привели много идей, рекомендаций и советов, касающихся характеристик эффективных OKR. Мы уверены, на данном этапе вы стремитесь внедрить OKR, разрабатывая свой первый набор целей и ключевых результатов. А в этом разделе мы расскажем о механизме создания OKR. Этот процесс представлен в виде удачной аббревиатуры Craft, которая расшифровывается так: Create создание, Refine доработка align согласование finalize финализация transmit распространение создание некоторые эксперты скажут для этого шага соберите команду вместе Будь это топ-менеджеры если вы создаете OKR на уровне всей компании или ваша команда если речь идет о целях на ее уровне достаньте новую коробку маркеров Встаньте у флипчарта и, крикнув: "Начинаем!", приступайте к классическому мозговому штурму. На вас обрушится вал блестящих идей, и вы едва будете успевать их записывать. Но мы не советуем так поступать. Мозговой штурм в расширенном составе распространенное явление. Однако недавнее исследование выявило недостатки этого процесса. Начнем с количества участников. Логическое обоснование звучит убедительно. Вовлечение большого числа людей повышает вероятность того, что они заинтересуются и поддержат то, в чем участвуют. Каким бы разумным ни казался этот тезис, он противоречит выводам ученых социологов Чем больше группа, тем хуже результативность. Сьюзан Кейн описывает это явление в своей книге Интроверты. Исследование, проводившееся на протяжении 40 лет, показало те же результаты. Согласно полученным данным, производительность снижается по мере разрастания группы. Команды из 9 человек генерируют меньше идей, причем более низкого качества, чем команды из шести человек, которые, в свою очередь, справляются хуже команд из четырех участников. Бизнесмены, применяющие коллективный мозговой штурм, поступают неразумно, таковы научные данные. По мнению психологов, Есть несколько причин, объясняющих, почему большие группы не способны добиться значимых результатов. Например, социальная лень. В коллективе всегда найдутся те, кто откинутся на спинку кресла и не будут ничего делать, в то время как другие проведут всю необходимую работу. Наверняка вы отчетливо представили таких ребят. Не поднимая головы, они сидят, уткнувшись в смартфоны и ноутбуки, полностью отрешенные от процесса обсуждения. Поскольку мозговые штурмы в больших группах не всегда эффективны, мы советуем применять подход барной стойки для старта работы с OKR. Используйте малочисленную команду, например, из двух человек. Сьюзан Кейн и многие другие исследователи отмечают, чтобы найти креативное решение, необходима глубокая, длительная по времени концентрация на задачи. Не ждите, что 20 или более человек отложат все дела и потратят время на разработку проекта OKR. Два человека с большей вероятностью выполнят эту задачу, хотя им и им потребуется время. Небольшая группа может изучить бэкграунд, необходимый для создания ваших OKR, определить место компании на рынке и среди конкурентов, изучить стратегию, выявить ключевые компетенции и так далее. Это исходный материал, который позволит создать эффективный OKR, и он должен быть тщательно проанализирован. Если вы хотите вовлечь больше сотрудников на начальной стадии, попросите их прислать свои идеи команде разработчиков по электронной почте или через онлайн-форму. Затем команда разработчиков OKR пропустит полученный список через фильтр вопросов, отмеченных выше: стратегия, конкурентная среда и так далее, что поможет отобрать лучшие идеи. Мы считаем, что и на уровне всей компании, и на уровне небольшой команды разработчики должны зафиксировать две-три цели и для каждой установить от одного до трех ключевых результатов. Они должны быть прописаны на растяжку, оценку в один балл, чтобы вдохновлять на действия. Доработка Маленькая команда разработчиков, например, из двух человек, представит проект OKR более крупной команде на рассмотрение к первому рабочему совещанию. Здесь есть один нюанс, который легко упустить. Поэтому мы остановимся ненадолго и рассмотрим ключевые слова этого тезиса. Представить более крупной команде на рассмотрение. Важно, чтобы участники встречи были готовы обсуждать OKR Поэтому мы призываем вас не только разослать электронные письма с проектом OKR, но и распространить его на бумажном носителе от имени SEO или лидера команды, подчеркнув таким образом важность вашего сообщения. На следует пригласить топ-менеджеров, если вы работаете над OKR на уровне всей компании, или лидеров команд, если это разработка OKR на уровне команды. Цель сессии критически изучить проект Команда разработчиков должна объяснить свой выбор, провести обсуждение. Мы надеемся, это будут бурные дебаты и прийти к соглашению по набору OKR, которые вы планируете использовать. В рамках этого процесса каждый ключевой результат следует оценивать по шкале, которую мы описали выше. Необходимо убедиться, что ваш итоговый набор OKR соответствует характеристикам, которые мы представили, и действительно отражает вашу уникальную стратегию. Что касается планирования и тайминга, мы советуем забронировать для обсуждения OKR целый день. Но если вы договоритесь за меньшее время, значит, исследования и обсуждения были проведены на высоком уровне. Если получится закончить раньше, не засиживайтесь только для того, чтобы соблюсти регламент. Ничто так не обрадует участников встречи, как возможность закруглиться побыстрее. Наше последнее предостережение родилось из сотен встреч с клиентами по всему миру. Не стоит рассчитывать на достижение полного консенсуса по OKR. Уверяем вас, это практически невозможно. Почему? Потому что окружающие вас люди не роботы и не зомби, а живые люди с уникальным жизненным опытом, формирующим их взгляды и паттерны поведения. Наивно ожидать, что группа достигнет полного согласия по любой теме. Наличие несогласных может оказаться полезным. Вы убедитесь, что принятые OKR были рассмотрены со всех сторон. Единственное, на чем вы должны настоять это поддержка разработанных OKR. Даже если некоторые члены команды не на 100% согласны с целью или ключевым результатом, они должны открыто поддержать принятые OKR. В противном случае есть риск, что их скептицизм распространится среди команды, отравит атмосферу и породит недоверие ко всему подходу. Поощряйте разнообразие мнений, но действуйте как команда, поддерживая то, что создаете, и взаимодействуя друг с другом. Согласование. В современных компаниях значительная часть работы носит кроссфункциональный характер. Команды совместно решают задачи или ищут новые способы работы, которые принесут пользу разным направлениям бизнеса. OKR на уровне команды следует создавать с учетом данного обстоятельства. Маленькая команда, которую мы описывали выше, отправляет ваш проект OKR в путешествие по всей компании, при этом обсуждая зависимые OKR с другими лидерами команд. Вам предстоит взаимодействовать с коллегами, чтобы узнать, как некоторые из ваших OKR зависят от их стараний. Одновременно вам придется рассказать другим командам о вашем функционале и о том, как вы будете помогать коллегам в достижении их целей. Степень зависимости между вами и другой командой можно определить с помощью оценки. Вспомните, 30 балла достижимый минимум, к которому команде по силам прийти самостоятельно. Если между целевыми уровнями 30 и 70 существует значительный разрыв, скорее всего, это указывает на сильную зависимость. Ваша задача совместно с другими лидерами команд скорректировать цели, чтобы продемонстрировать необходимый уровень поддержки. Например, один из ваших ключевых результатов в значительной степени зависит от помощи другой команды. В таком случае на встрече с членами этой команды вы должны убедиться, что они признают зависимость и обещают помочь. Это позволит вам постепенно выполнять ваши цели, зная, что в нужный момент вы получите поддержку коллег. И наоборот, другие команды могут полагаться на вас при достижении своих целей. На этом этапе не следует ждать коренных изменений ваших OKR. Однако некоторые корректировки возможны. Свежий взгляд на ваши цели с позиции другой команды помогает выявить потенциальные недостатки. Собрав обновленные OKR, представьте их всей команде для обсуждения. Устраивайте личные встречи только в том случае, если столкнетесь с серьезным сопротивлением любым изменениям. Финализация. Допустим, вы создаёте OKR на уровне команды. На этом этапе лидер команды и партнер по разработке OKR будут совещаться со своими руководителями, скорее всего, с кем-либо из топ-менеджеров, чтобы получить окончательное одобрение на использование OKR в предстоящем квартале. Вы можете пояснить, как пришли к данным OKR? Отметьте, что провели всесторонние исследования и договорились о сотрудничестве с командами, с которыми вы взаимосвязаны. Важно убедиться, что топ-менеджер понимает смысл выбранных вами контрольных показателей. Последнее, чего вы хотите разрыв ожиданий и реальности, который будет нарастать по мере накопления результатов и вызывать путаницу и разочарование. Распространение Финальный этап состоит из двух шагов. Первый шаг загрузка ваших OKR в информационную систему или какое-либо приложение Google Sheets, Excel и так далее, которое вы планируете использовать для отслеживания результатов во времени. Рутинный, но жизненно важный процесс. OKR должны быть строго и формально перечислены, а для обеспечения целостности системы требуется мониторинг. Расчеты и идеи, записанные на салфетках, могут содержать ценные сведения для бизнеса, но вряд ли помогут вам опередить конкурентов и успешно исполнить вашу стратегию. Есть множество поставщиков качественного программного обеспечения. Вы можете задуматься о покупке программного обеспечения тогда, когда поймете, что время пришло. Программное обеспечение следует рассматривать как необходимые условия, но не как обязательное требование. Мы поговорим об этом в главе 5. Второй шаг рассказ об OKR вашей команде и всем остальным сотрудникам компании. Мы призываем вас широко транслировать OKR, используя разные средства внутренней коммуникации. Один из способов личные встречи, например, общие собрания, которые мы настоятельно рекомендуем проводить по ряду причин. Прежде всего, такой формат общения позволяет сотрудникам, не вовлеченным непосредственно в создание OKR, задать вопросы тем, кто присутствовал в момент принятия важнейших решений. Так обеспечивается чувство справедливости и возможность быть услышанным. К сожалению, именно этого не хватает большинству компаний. Опрос, проведённый Harris Interactif среди 23.000 работников, показал, Только 17% респондентов подтвердили, что в их компании приветствуется открытость, то есть поощряются разные мнения, что в конечном счете обеспечивает генерирование новых идей. Новые идеи валюта успешного бизнеса, и OKR при правильном их построении стимулируют инновации. Но для этого каждый сотрудник должен понимать, Почему вы выбираете именно то, что выбираете, и как он может внести свой вклад в общее дело. Это утверждение звучит как плавный переход к следующей теме. Так и есть. В главе 4 мы покажем, как создавать OKR на всех уровнях, концентрируясь на самом важном.